Глава пятьдесят вторая. Изблеяние Ноябрь 1943 года. Вот все, что Б.Б. может сказать американским офицерам, которые милостиво снизошли до того, чтобы поучать дам из отдела Нокса, как им выполнять свою работу. Джентльмены, вы это всерьез? Или вы не заметили, что на стене в отделе висит О.С.М.Г.? Орденом святых Михаила и Георгия награждают вовсе не за лучший урожай редиса на Огороде Победы, знаете ли. У вишня, видно за версту тебя всю в белом, всю в цвету», прозвенел в ее памяти голос Дилли, счастливой и беззаботный. «Но ведь она покрыта снегом», возразила Бет вслух, глядя на изогнутой над головой ветки. В этом году, после теплой зимы, вишня распустилась необычно рано. Бет приезжала в Коурнсвуд с пачкой абверовских шифровок. День она, день Пегги. И они с дилей расстилали покрывало у него в саду и сидели там, работая с роддами, а белые лепестки плавно на них опускались. Но теперь же почти наступила зима, и вишня стоит совсем голая, а Дилли Нокс умер. Бет застыла под деревом одна, и не совсем одна. Стоило повернуть голову, и она живо воображала рядом с собой курившего трубку Дилли. Он не был осунувшимся и посидевшим, потому что в ее грезах к нему вернулось здоровье. Здесь, в его доме, Бет могла переигрывать разговоры, которые они вели до того, как он умер. Рассказывать ему, что произошло потом. Представлять его ответы. Иногда работая, она даже воображала, что Нокс сидит за соседним столом, так что можно обсудить с ним сложный крип. — У меня мороз по коже, когда ты это делаешь, — сказала однажды, передернув плечами Филлида. — Это совсем уж ненормально, беседовать с умершим. Мне это помогает работать. исправляться с потерей. «Вишня в снегу будет в третьей строфе стихотворения», — продолжал воображаемый Дилли. «Тебе следовало бы читать побольше поэзии, моя дорогая». «Когда?» — мысленно спросила у мертвеца Бет. Она бросила бутсу палку, но тот не обратил на нее внимания, продолжая топать по мерзлой земле. В своей клетчатой попонке пес походил на сердитую жестянку с шотландским печеньем. Это мапс смастерила ему одежку из старого одеяла. МАП. Но Бет отогнала уже привычное чувство вины. Я все пытаюсь прорваться обратно в сообщение под кодом КК, Дилли. Во время операции «Факел» союзники захватили Абверовскую Энигму с перепрошитой проводкой и возможностью добавочных вращений роторов. Эту машину немцы использовали для так и невзломанного канала связи. Старые сообщения за последние шесть недель мы взломали, основами ничего не выходит. Когда же мне еще и стихи читать? Иногда стихи по-настоящему помогают в нашем деле. Мне случилось взломать не один, и не два ключа, основанных на строчке из Гёте. оператором велено брать для ключа просто случайный набор букв, но они этого не делают. Случайность не свойственна человеку. Он с особой теплотой упомянул этот всеобщий недостаток. Так что иногда они используют в качестве ключей отрывки из стихов. «Или ругательство», — ответила Бет. «Лично мне довелось расшифровать куда больше сообщений, завязанных на грязные выражения, а не на строчки из Шиллера». «Бог ты мой, неужели мои благовоспитанные барышни вынуждены читать ругань Тевтонов?» «Шайся!» Произнесла Бетта, живший лишь в ее памяти Дилли, захохотал так, что закашлялся. «А как дела с тем кодом, над которым ты трудишься?» — спросила она. Об этом Дилли рассказал ей в ее самое последнее посещение. Сложная штука, сложная. Напоминает розу. Лепестки закручиваются внахлест вглубь до самой сердцевины. Он попытался обрисовать жестами розу, двигая руками над одеялом. К тому времени он уже так ослаб, что не мог подняться с кровати. «Трэвис не возражал, чтобы я взял это домой поработать, хотя нельзя сказать, что я сильно продвинулся. Как жаль, что его здесь нет, и он не может поведать ей больше. Нет, так тебя не хватает», — прошептала она вслух. Ничто уже не казалось прежним. Мапп и Озла продолжали избегать друг дружку. А Бет застряла посередине, упорно запрещаясь себе думать о том, что спровоцировало их разрыв и нет ли в том частицы ее вины. Блэчли Парк с его новыми строениями и новыми работниками тоже перестал быть тихой гаванью. Каждый раз, вливаясь в поток незнакомцев на пересмене, Бет чувствовала, как ее накрывает волна былой парализующей застенчивости. Тем не менее, следовало признать, что ее дела шли лучше, чем в прежние времена, когда она трудилась в коттедже. По Атлантике больше не рыскали подводные лодки немцев. Американские солдаты и грузы пересекали океан без препятствий. В Северной Африке немецкие и итальянские войска повсеместно сдавались в плен. Массовая высадка на Сицилию открыла путь для передвижения союзников по территории Италии. И сейчас они праздновали свои успехи в Неаполе. В Британии За кружкой пива в пабах и за чашкой чая в гостиных предстоящее возвращение союзных войск на французское побережье уже обсуждалось как реальность, а не как смутная надежда. Дела шли лучше. И все же соскучился я по моим барышням, мечтательно произнес воображаемый Дилли. Где бы он сейчас ни был, бэт не сомневалась, что он по ним скучает. Жаль, я не присутствовал, когда ты поставила на место тех Янки. Да, жаль. Стоило ему видеть ОСМГ, как они сразу присмирели. Стоял январь, когда в Блэчли узнали, что за военные заслуги Дилли Нокс стал кавалером этого ордена. Он чувствовал себя слишком плохо и не поехал в Лондон на церемонию посвящения, но королевский посланник прибыл в Коурнсвуд и привез его награду. А Дилли продержал ее при себе от силы минут десять, после чего отправил на служебной машине в пон, приложив записку. Такие награды полностью зависят от поддержки коллег и единомышленников. Позвольте же мне, прежде чем отправиться дальше, в свою очередь наградить вас. Боюсь, что в то же время я вынужден с вами попрощаться. Плакали все. Весь отдел дили Вскоре его не стало. Бет поняла, что и сейчас тоже плачет. Слезы капали с подбородка. Она взяла бутса за поводок и молча направилась обратно к дому. Даже не оглядываясь, она видела, как Дилли остался там сидеть, на шее шарф расцветок его университета, размышляя о коде, который закручивается сам в себя. Есть стихотворение Хаусмана. Из кухни вышла миссис Нокс, вытирая руки о передник. «Бет, вас не затруднит захватить стопку бумаг для Блэчли? Капитан Трэвис позволил Дилли хранить их в библиотеке, пока он над ними работал. Но теперь...» Бет не могла смотреть в ее покрасневшие глаза. «Слишком много горя». Миссис Нокс взяла себя в руки и закончила. Теперь их надо вернуть под надежную охрану. Надо было сделать это еще несколько месяцев назад. Но никто о них не спрашивал. А я была в таком состоянии. Вряд ли там что-то ужасно важное, если за ними не прислали до сих пор. Но все-таки нельзя, чтобы такие вещи валялись просто так. Конечно, я заберу. Бет прошла за ней в библиотеку и дождалась, чтобы вдова открыла небольшой сейф за деревянной панелью в стене и достала папку с донесениями. Бет очень хотелось проверить, тот ли это код, который Дилли сравнил с Розой. Но она просто спрятала папку под пальто, не заглядывая внутрь. Спросит потом в отделе, можно ли ей поработать над этим свободное время, если оно у нее найдется. Снова назревала жаркая пора. В наступающем году наверняка произойдет высадка союзников. «Значит, в отделе Нокса будет еще больше работы. Сначала двойным агентом сольют дезинформацию об операции, а затем придется взламывать Абверовскую переписку, чтобы убедиться, что в Берлине проглотили наживку». Бет заказала по телефону служебный автомобиль. «Правда, тогда она приедет в отдел задолго до начала своей смены. Но что поделать? Если держишь в руках папку с шифровками «Энигмы», Возвращаться в парк полагается на транспорте БП и немедленно. Почти час спустя, подъезжая к воротам парка, Бет увидела, что там кто-то спорит с охранником и не без удивления узнала этого человека. — Я выйду здесь, — сказала Бет водителю, выскакивая из машины. — Па? — отец обернулся к ней, раскрасневшийся и раздраженный. — Они меня не впускают! — Сюда можно только с пропуском. Она отвела его в сторонку. «В чем дело?» «Твоя мать в таком состоянии! Она такого о тебе наслушалась!» В Последний раз, когда Бет навещала родной дом, исполняя дочерний долг, мать с порога назвала ее распутницей и зубом змеиным. Бет тут же развернулась и ушла. С тех пор семейные новости до нее почти не доходили. «Ну и что ее взбесило на этот раз?» О тебе ходят слухи, Беттон. Говорят, ты путаешься с каким-то темнокожим. Пасторша видела тебя в Кембридже, ты гуляла с парнем, и она уверяет, что он, по крайней мере, наполовину негр. Он не негр, сказала Бетт. Ну, рад слышать. Он мальтиц египтянин и араб. Может, привести его к вам на чай? Не удержалась Бетт. «Да ты, должно быть, шутишь. привести к нам язычника?» Он воспитан в англиканской вере, как и вся его семья. Хотя, — подумала Бет, — Гарри верит скорее в математику, чем в Бога. Они несколько раз обсуждали с ним теологические вопросы в этом направлении. Его имя — Гарри Зарп. Он говорит по-арабски так же хорошо, как по-английски. Очень красивый язык. Ах да, и он женат. но он совершенно потрясающий, па. «Беттон», — жалобно произнес он, — «просто вернись домой». «Нет», — Бетт говорила доброжелательно, но твердо, одновременно дергая бутса за поводок, «я буду рада вас навестить, если матушке удастся не впасть в истерику, но жить дома я больше не стану никогда». «Я твой отец?» У меня есть право. Нету у тебя никакого права. Бет посмотрела ему прямо в глаза. Ты не помешал ей выгнать меня за порог. Ты никогда меня не защищал. Ты ни разу не сказал, что я умная, хотя я решаю воскресный кроссворд в десять раз быстрее тебя. Ты ни разу не сказал мне, что я чего-нибудь стою. Она подумала о Дилли Ноксе, хрупком, сияющем, который сказал ей, что она лучшая из его див. «Мне пора на работу». «Беттон». «Не называй меня так», — сказала она, не оборачиваясь. «Я больше не она». Бет проследила, чтобы папку с работой Дилли зарегистрировали как положено. отнесла ее в пон, переехавший к тому времени в одну из новых построек. Но там никто не знал, в какой раздел записать эти документы. «Что это?» — спросила Пегги, когда Бет раскрыла папку. «А это?» — уставилась она на бутса. «Это шнауцер, а здесь то, над чем работал Дилли». «Зачем нам в пон шнауцер? Янки и так считают нас чокнутыми из-за джамба». Бет уже устроила под столом постель для вуца свернув свое пальто. Он будет сидеть тихо, как мышка. Не могла же я тащить его домой, когда у меня на руках эти бумаги. А ты, случайно, не узнаешь этот код? Диль над ним работал. «Странный какой-то», — нахмурилась Пегги. «Он мне говорил, что работает с советскими шифровками». «Но русские ведь не используют «Энигму». «А это точно зашифровано именно ею!» «Это не значит, что они не могли захватить парочку машин у немцев, когда Восточный фронт передвигался взад-вперед!» Пегги перелистала бумаги. «Может, они как раз с ней экспериментируют?» «Даже если это и так, какое нам дело? Ведь русские наши союзники, мы их почту не читаем!» «Господи, да с чего ты взяла?» Пегги вернул ей папку. Оставь ее с прочими недоделками, и те, у кого найдется свободный час, могут попробовать взломать. Бет отложила папку, потянулась за абверовскими донесениями за тот день и тут же забыла о русском проекте Дилли. Позже она вернется к этой минуте и закричит в ухо себе тогдашней «Не забывай об этой папке!» Возьми ее прямо сейчас, Бет Финч! Возьми ее!